ЭПИЗОД 25. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА К исходу шестого дня после свадьбы Влады Келлера и принцессы Ронетты, к подъемному мосту через ров, отделяющий Королевский замок от остальной части города, подъехали четыре телеги. Ничего особенного они из себя не представляли. Обычные крестьянские подводы, две оси и четыре колеса, докрытый тканью фургон. В каждый было запряжено по две кобылки, не самых знатных мастей, а попросту говоря, крепкие, но неказистые рабочие лошадки. На козлах тоже сидели ничем не примечательные люди, что называется отцахи, кряжистые, угловатые, с хмурыми и немного сонными лицами. Судя по ним, в пути возницы провели не один день, и все их мысли сейчас занимали видение даже не теплых постелей, а хотя бы вороха сена в углу темного амбара. Лишь один человек — Из них привлекал к себе внимание. Темная, будто мореная древесина орешника кожа, необычно узкий разрез глаз, редкая бороденка и одеяние, в которых обычно бродят по дорогам пилигримы и прочие бродяги. Тем не менее, именно он возглавлял этот небольшой караван. Что и продемонстрировал, спрыгнув с телеги и направившись к парочке стражников. «Кто таков? По какому делу?» Лениво но, не теряя бдительности, спросили его солдаты. Копья на него не направили, но перехватили поудобней. В последние дни в Эду чего только не творилось. «К его величеству!» — ответил незнакомец. «По важному делу!» — говорил он спокойно, держался уверенно, но стражи все равно встретили это его заявление смехом. «Королю, ты, да еще и на ночь глядь, ну хватил, бродяга!» «Будем мы за какого-то оборванца ворота поднимать!» «Поднять ворота!» В этот момент прозвучал приказ за спинами солдат. От неожиданности служивые вздрогнули, резко развернулись, опуская копья в позицию для быстрого удара, но тотчас расслабились, увидев, что стоит перед ними. Никто иная, как советница короля, госпожа Винора. «Г-госпожа!» — госпожа, пробормотал один из них. «А вы я, чего здесь?» «Повторю еще». «Раз!» — не отвечая на вопрос, произнесла женщина в мужском платье. «Открыть ворота и пропустить телеги внутрь без досмотра!» Размышляли стражники недолго. С одной стороны, оно вроде как и не положено, а с другой — ведь не абы кто приказал, а доверенное лицо самого короля. Вот ему, то есть ей, и ответ держать, если что. Так что оба воина оставили копья и споро подняли решетку после чего проводили четыре подводы, неспешно проехавшие мимо, задумчивыми взглядами. «Как думаешь, что там?» — спросил младший своего старшего напарника. «Золото да камни драгоценные, что же еще?» — тихонько рассмеялся тот, но тут же постражал и отчеканил, глядя на товарища. «А если серьезно, то не нашего с тобой ума это дело, ясно?» «Ясно? Чего ж не ясного?» — закивал младший. «Только командиру все одно доложить надо, для порядка». «А вот об этом не беспокойся, доложим!» — кивнул напарник. Постоял еще несколько секунд, наблюдая за растворяющимися в темноте телегами, после чего встрепенулся. «Ну, чего замер? Ворот сами себя не опустят, что ли?» Тем временем караван объехал замок по кругу и остановился возле одного из спусков в подземелье, откуда сразу же показался не кто-нибудь, а правитель государства, одетый, впрочем, как обычный горожанин, даже не из богатых. Рядом с ним находилась только верховная шпионка королевства и более никого, что свидетельствовало о строжайшей секретности происходящего. «Удивлен!» — произнес призванный герой, принимая приветствие темнокожего мужчины. «Я думал, ты уже на пути в родную пустыню». «Как я мог! Пророк!» — с достоинством и немного возмущенно произнес тот. «Разве же узревшее исполнение пророчества способен уйти с пути?» На этот счет Влад Келлер мог бы сказать многое, но не стал. В конце концов золото прибыло, культист не обманул, так что смысл накалять. Лишь кивнул и прошел к повозкам. Глянул на вознеец и тут же получил заверение от Дарвиша, что крестьяне сейчас находятся в неком полусне. При них можно и говорить, и действовать без оглядки. Кивнув, король откинул полок фургона и замер. Внутри ровными рядами лежали золотые слитки. Много. Очень много золотых слитков. Не таких блестящих, как в золотовалютном запасе банка, где он видел их не раз, но все равно внушающих восхищение одним только своим видом. Другого человека подобное зрелище лишило бы душевного покоя. Ну еще бы, такая куча денег. Нужно срочно решить, куда их потратить. Но призванный герой видел не золотой блеск, а укрепленные границы, заполненные зерном хранилища, реформированную, вооруженную по новому армию, Еще перед его глазами проносились видения, да много чего на самом деле. Все перечислять ночи не хватит. Но главное, что давали ему эти желтые металлические брусочки, это свободу. Право действовать так, как он уже давно желал, но никак не мог себе позволить. Из-за постоянной оглядки на дефицит бюджета, латания дыр в нем на скорую руку и с пониманием того, что вскоре рядом с одной заплатой появится другая. «Годится!» Слегка хрипшим от волнения голосом произнес он, «Прикажи возницам вносить груз внутрь, а потом они ничего не будут помнить». Он не то чтобы собирался убивать ни в чем не повинных крестьян, но кое-какие меры предосторожности принять мог, например, попросить верховного мага наложить на них печать молчания или еще что, но оказалось, в этом не было никакой надобности, предусмотрительный слуга Зигита об этом позаботился». «Нет, пророк, для них все происходящее видится лишь сновидением, очень реалистичным, но сном, и они забудут его, когда проснутся. Ничего не будут помнить, можешь мне поверить. Единственное, если желаешь оставить их в живых, нужно их накормить. Уже на второй день пути сюда они сожрали все припасы и обратно могут просто не доехать». «Сделаем», — кивнул попаданец. «Теперь, что касается тебя». Влад хотел поговорить с сектантом о дальнейшей службе, его и других служителей Зигита. Раз уж они считали его пророком, было бы глупо не воспользоваться лучшими убийцами в окрестных землях. Но сказать он ничего не успел. Ночная темнота вдруг порхнула в стороны, испуганная ярким сиянием, возникшим прямо над телегами. Оно, в свою очередь, соткало призрачную, но при этом вполне материальную лестницу, по которой стало неторопливо спускаться знакомая королю особа. Вид Элигии был крайне величественен. Кожа слегка светилась, уложенные в сложную прическу волосы развивались четко выверенными порывами ветра. Белоснежное одеяние, как и прежде, состоящее из множества лент, скорее подчеркивало красоту тела богини, нежели скрывало его. С того момента, когда призванный герой видел ее в последний раз, то есть на его кровати в крайней степени прозрачности, оно стало выглядеть гораздо лучше. Отдых в импереях и стабильный приток праны явно пошел ей на пользу. Едва лигия сошла с последней ступени и открыла, было, свой чудесный ротик, чтобы что-то сказать, как Влад без всякого почтения схватил ее за руку и рывком затащил подарочный свод, ведущий в подземелье. «Ты совсем с ума сошла!» — раздраженно зашептал он. Своим сиянием подняла на ноги весь замок. «А у нас тут, к твоему сведению, тайное дело!» «Влад!» — возмущенный и ошеломленно одновременно воскликнула богиня. «Что ты себе позволяешь?» Я, между прочим, с официальным визитом. А его, чтоб ты знал, нужно правильно обставить. Ну и явилась бы. В покое. Ты будто дорогу туда не знаешь. Что у тебя за важное дело? Говори давай. Ну что ты на нее напустился? Вышла вперед Венора. Своим телом она заградила Элигию. Сказано же тебе. С официальным визитом. Ну, милая, не обижайся на этого чурбана. Сама же знаешь, он не со зла. Последние пару фраз... Шпионка адресовала богине, а потом и вовсе обняла ее за плечи, чмокнув щеку и погладив по голове. Та в ответ только носом хлюпнула и плотнее вжалась в плечо Веноры. «Не королевство, а бардак какой-то!» Уже тише, но все еще раздраженно проворчал Келлер. Хотел сделать все по-тихому, а вышел в фейерверк с цыганами и медведями. «Да что ты так волнуешься? Замок спит, стража это место не увидит. Слуг я разогнала, а окрестности мои люди вычистили». «Как ты и просил». Слушая Винору, попадание заметил, что Дервиш, с которым они до этого общались, тихонечко отходит в сторону, придерживаясь рукой за стену, словно старается незаметно покинуть это место и затеряться в подземельях дворца. «Ты еще куда собрался? А ну стоять!» «Что ж за вечер-то такой?» Только возницы никак не отреагировали на появление богини и последующую за этим перепалку между первыми лицами государства. Так и продолжали, словно заведенные, таскать золото из фургонов в подземелье. Вместо ответа слуга Зигита остановился и указал глазами на богиню. Ты ее испугался, что ли? Да не переживай, она своя. А тут вдруг процитировал зигитские священные тексты: Будет ходить в сны, а за плечами его два крыла увидишь темное и светлое. И под конец вовсе решил на колени бахнуться. Влад на всякий случай посмотрел на правое плечо, потом на левое, никаких крыльев не увидел, а потом понял, что так и иносказательно Дервиш обозначил светлую богиню и демоницу, истинное обличие которой, оказывается, прекрасно разглядел. «Постой пока здесь, я с Элигией закончу и к тебе вернусь», не желая разбираться с очередной подгонкой фактов под пророчество, проговорил призванный герой, после чего повернулся к богине. «Ну, что за причина твоего официального визита?» Да, бросила на него обиженный взгляд, но ответила. «Мой декан хочет с тобой встретиться. Срочно, а меня вестником отправили». «Твой... кто?» Сперва Влад ничего не понял, а потом вспомнил, что Элигия как-то упоминала, что учится в какой-то божественной академии, где, соответственно, должны были водиться и деканы, и ректоры. «А чего ему от меня нужно? И кто это вообще такой?» «Ну, в общем, тут такое дело...» почему-то замялась юная богиня. При этом она еще и из-за винору пряталась. «Это из-за моей ауры». И слово за слово рассказала своему чемпиону все. Путанно, перескакивая с одного предмета на другой, но Влад, прекрасно умевший вычленять из докладов самое главное, уже сам составил ее рассказ в нечто удобоваримое. Дело было в нем. В призванном герое, которого богиня велела призвать Тесарию. Для чего взяла без спроса ритуал призыва из библиотеки Академии? То есть сделала ставку в игре, в которую ее, по молодости лет, еще даже пускать не собирались. Но этот факт прошел мимо внимания старших. Как уже говорилось, у тех самих хватало забот. Однако вскоре попаданец начал менять мир вокруг себя. Более того, обеспечил старшекурсницы дополнительный выход праны, решая свои задачи, в результате чего на элигию обратили внимание. Но и только-то. Девушку бы просто похвалили за удачное вложение и все, но тут она совершила новую глупость с точки зрения преподавательского состава, естественно. Она поделилась своей аурой с призванным героем. «А это плохо», — уточнил в этом месте Влад. «Ну, я же не знала, что так получится», — с набухшими от слез глазами ответила богиня. «Что получится?» «Что ты начнешь прану потреблять». Как уже говорилось, практически склад ума, материализма, и любовь к экономике делали Влада Келлера не лучшим специалистом по вопросам магии и богов. Но какое-то время, покрутившись в новом для себя мире, он уже довольно сносно владел терминами, поэтому знал, что мана — это энергия, из которой волшебники делают разные чудеса, а прана работает схожим образом, но в отношении богов. То есть Элигия только что сообщила ему, что он каким-то образом начал получать не ману, а прану — и это делало возможным только один вывод. — Нет, ты не божество. — Непонятно, разочаровала или успокоила его богиня. — По крайней мере, старшие тебя таковым не считают. Но ты прецедент. — Прецедент. — Поправил мужчина девушку. — Да, точно. В общем, Барбон, это мой дикан, сказал, что хотел бы взглянуть на тебя и понять, с чем имеет дело. — Ну, флаг ему в кулак, — отозвался попаданец. — Влад... «Ты должен пойти со мной!» «Передай своему Барбону, что сейчас я не могу, много дел. Если ему горит, пусть сам приходит». «Ты не понимаешь? Это старший бог. Он даже меня может тонким слоем по земле размазать». Влад только плечом дернул, предоставляя богине самой выбрать форму ответа. То ли, ну, это не слишком большое достижение. «Тебя вон какие-то дервиши чуть до инфаркта не довели. А то ли и вовсе...» Видал я этих богов, но в том, что ответ этот отрицательный, было очевидно. При этом Влад не рисовался, он уже понял, что здешние боги это что-то вроде самых мощных магов, перешедших на новую ступень эволюционного развития, но принципиально не особо изменившихся. В части человеческих эмоций уж точно, немного грубоватый пример, но верный, даже Тессарий в свое время дал похожее объяснение. А это значило что вызывает попадаться к себе не вечное и непознаваемое сверхсущество, а очень сильный и могущественный человек, который может отправить гонцом студентку-старшекурсницу, так как самому ему вроде бы не по чину. Переложив это на привычную владу системы координат, и получишь следующее. Его, миллиардер и владельцы огромного количества предприятий, вдруг вызвал к себе именно вызвал представитель старых семей. Какой-нибудь граф хрен выговоришь, Ротшильд или вообще Морган. То есть внимание, безусловно, лесное, но форма приглашения так себе. А в обществе, где правят полутона и намеки, это практически оскорбление. Ну, как минимум, демонстрация пренебрежения. Именно поэтому призванный герой так и отреагировал. Понимал, что, скорее всего, вызовет гнев крайне могущественного существа, но не мог позволить себе прогнуться. Сделаешь это лишь раз, и остаток дней проведешь на посылках. Лучше уж сразу красиво сдохнуть в яркой вспышке гнева старшего бога. Всего этого ни Венора, ни Элигия не знали, поэтому просто сперва посмотрели на безумца, который осмеливается дерзить в адрес богов, а потом перевели взгляды на небо, видимо, ожидая, что сейчас оттуда прилетит что-то вроде молнии. Но секунда шла за секундой, а ничего подобного не происходило, и Влад, решив, что выждал достаточно, решил было заняться более неотложными делами, чем гнев богов. Однако успел сделать лишь несколько шагов по освещенному факелами коридору, по которому сновали сонные грузчики, когда путь ему преградил мужчина средних лет, которого секунду назад здесь точно не было. Был он высок, строен и весьма импозантен. Одет был не вычурно, но при этом стильно. Темно-коричневый с зелеными вставками камзол, Свиты из коженных полос штаны, сапоги почти до колена, шляпа в левой руке. Правый мужчина опирался на длинный посох. В общем, то ли маг, то ли дворянин. Лицо тоже выдавало породу, чуть вытянутое, обрамленной аккуратной бородкой, за которой явно следили лучшие барберы, которых тут можно найти. И глаза. Вот они-то, слегка светящиеся зеленым, сказали Владу, что перед ним вовсе не человек. Или совсем не человек». «Знаешь, других за подобную дерзость я просто сжигал на месте», — произнес он негромко. За спиной призванного героя громко ахнуло и тут же что-то зашептала Элигия. Видимо, стала объяснять Винори, кто почтил их своим визитом. Дервиш тоже никуда не девшийся, окончательно сполз по стене, прикрыв глаза. Для него, похоже, это было уже слишком. Ну а возницы все так же меланхолично таскали золото. «Но вместо этого ты пришел поговорить», — спокойно ответил божеству призванный герой. Несмотря на то, что он понимал, кто перед ним, волосы в его жилах не стыли от ужаса. «Барбон, я полагаю».